или вбьють. — Ваня, Ваня, люди спять Не надо тут петь. — Не надо? — Не буду, — говорил Ваня и тут же затягивал. А по деревне с колотушкой мальцы думали пожар. — Ваня, Ваня, не надо. — Не надо. Не буду. Мне очень хотелось посмотреть на Ваню. Но лень была оборачиваться. я заснула. Я знала, что дорогу на Никольское надо искать от церкви. С вокзала ее должно быть хорошо видно. Белая церковь с золотыми маковками на самой горе. Но сколько я не смотрела, церкви не увидела. Должно быть, ее заслоняли новые городские дома. Надо было у кого-нибудь спросить, но на улице никого не было. Наконец появилась маленькая горбатенькая старушонка с плетеной корзинкой в руках, завязанной цветной тряпочкой. — Здравствуй, бабушка. — Здравствуй, доченька. — Бабушка, как мне на церковь выйти? Где она теперь? — Да там, где и стояла. Она махнула рукой туда же, куда смотрела я. и я увидела на фоне ярко-голубого неба что-то зеленое, безобразное. — Это что же, маковки такие зеленые? — спросила я. — Не говори, кровушка, покрасили. Она огляделась по сторонам и доверительно зашептала. — Поп тут-то перече, анчихрист. Ну вот, не от бога попа, от черта. А дьяк-то кто -то совсем уже опрохвостивший. И не только народ. Воронье разлетелось. А божьи старушки, что при церкви жили, милостыни пробивались. Они теперь все больше спять И спять, и спять. Что в избу к ним не зайди, такой сонный дух стоит, что и любой заснет. Или какой приезжий прохожий по дороге пройдет, так с ног и свалится. И лошади все часто засыпают, так и валятся. Что ты врешь, бабуш Усмехнулась я. — Ты так соври, — сказала она, обиделась, пошла своей дорогой, а потом оглянулась. — Кровуш, прости ты мой интерес Ты не с волковой породы? — С волковой. — Наташенька? — Да нет, бабушка, что ты, я ее дочка. — Дочка, — протянула она, будто сравнивая с кем-то. — Дочка. потом она аккуратно двумя пальцами высморкалась и полезла целоваться поцеловались как твое сердечко- то чуяло приехала баб твоя уже два раза помирала первый то раз еще по весне первый гром отпраздновали перекувырнулась что плед хорошее было примету соблюла Да так задышалась, что замертво повалилась. Думали, все. И вдруг сердце тук-тук забило. Куда там помирать? И второй раз тоже. Только на сердце выехала. здоровы у нас сердца-то. Бог смерти не дает. Да зачем вам смерть, бабушка? Да что за жизнь такая, когда сам на себя и то ничего не можешь? А ты меня, кровуш не признала? — Нет. — Я тетя Мань Долгунина. Мы с твоей бабой с девок дружили. Меня, ее да Проню Плешакову. Три танкиста звали. Работали мы лучше всех. Я помнила бабу Маню не такой. Еще веселой, бойкой, смешливой. Когда я была маленькая и приезжала к бабке на лето, Она носила меня на спине, прыгая, как молодая лошадь. В этой старушке было совсем не узнать прежней тети Мани. — А мать чего ж не едет? — Да не любят они сюда ездить. — Конечно. Они теперь городские, где им? — Они теперь все на юга ездят. Сюда не заманишь. Хоть ты приехала. дорог ты найдешь? найду теперь держи на церкву а я побегу смородки пощипала может продам она засеменила дальше часто оглядываясь